Глава 12. После королевского бала, который продлился практически до утра, дворец лишь к полудню просыпается и наполняется звуками. После мимолетного появления герцога во время фейерверка я больше его не видела. Видимо, рейды тоже затянулись до поздней ночи. Вчера я... Илья и Ирма еще долго бродили по саду, обсуждая наряды и поведение всех участниц отбора и гадая, кто же сегодня нас покинет насовсем. Мы видели яркого Жамара на балу, но так и не выяснили, кто же был его помощником в оценке претенденток. Кстати сказать, Ирма разительно отличается от матери и брата, никогда не лебезит, не притворяется и говорит прямо то, что думает. Часто ее откровенность обескураживает, но, как по мне, лучше так, правдиво, чем приторная лесть. Вчера она сказала, что похожа на отца, внешностью и характером, и часто ей сложно найти общий язык с матерью и братом. Нет, она, конечно же, их любит, но они редко приходят к взаимному пониманию». В шесть часов вечера нас собрали в музыкальной комнате, чтобы объявить результаты третьего этапа. Жамар себе не изменял. Ярко-желтый костюм со шлейфом и зеленая шляпка с фиолетовым пером. Радуга не была такой яркой, как он. Драгоценнейшие леди! Мы все вчера танцевали, веселились и получили уйму удовольствий от праздника, устроенного его величеством. Но сегодня я объявлю, кто покинет нас после третьего испытания отбора. Я и мои помощники вчера пристально наблюдали за вами, оценивая поведение, манеру общения с мужчинами, способности к танцам и пристрастие к напиткам. Начнем! Жемар немного замялся, и я лишь мельком взглянула на Цилию, сидевшую с лицом невинной овечки». Вот кого нужно выгнать первой за неподобающее поведение: леди Ковар, Эртран, Палаир, Самар и Неарт покидают королевский отбор навсегда по причине вызывающего поведения, вызванного слишком обильным употреблением напитков, что совершенно не красит вас как леди и тем более как будущих королев. Девушки тут же встали и направились к выходу. Я их вспомнила. Именно про них Ирма сказала, что будущей королеве непозволительно так смеяться. Что ж, учтем. Искренний смех во дворце под строжайшим запретом. Леди Лантей, Савьир... Явалей, Касвар и Фанир прощаются с нами по причине слишком легкомысленного общения с кавалерами после танцев. А если быть точным? За пределами бального зала, а некоторые... Жамар поднял палец вверх. Даже за пределами дворца. Леди, если вы рассчитывали, что я не узнаю, то глубоко ошибались. Мои помощники работают безукоризненно. «Странно, а почему же Мар сюда целью не отнес? Она идеально вписывается в эту большую компанию легкомысленности». Распорядитель дождался, пока все леди, больше не участвующие в отборе, покинут музыкальную комнату и вновь обратился к нам. «Леди, вас осталось двадцать шесть. Завтра вас ждет новое задание. Каждая из вас будет отведено время наедине с королем». Девушки тут же загалдели, предвкушая встречу с его величеством. «Король будет ждать вас в беседке у озера. Каждой участнице будет отведено 15 минут, и за это время вы должны постараться заинтересовать и обаять нашего короля. Именно поэтому об испытании я объявляю заранее». Хорошо подумайте, какие вопросы вы желаете задать нашему монарху и что ответите его величеству, если он вас будет о чем-то спрашивать. Испытание начнется в 11 часов. Мои помощники будут приглашать вас в произвольном порядке. Удачи, леди! Жамар нас покинул, а девушки принялись громко обсуждать предстоящее испытания, гадая, кто же пойдет первой. Я уверена, буду последней, как и во втором испытании, но тем лучше, не спеша узнаю у Гарри все, что мне нужно. В первую очередь выяснить, кто такой Жамар и почему его сестра участвует в отборе. Сейчас я медленно прошлась взглядом по присутствующим леди. Ни одна сходством с распорядителем не обладала. Не выгнал же он ее сегодня. О чем ты будешь говорить с королем? Илия поинтересовалась, как только мы зашли в ее покои. Пока не знаю, Подумаю, время есть. Только мне думать не нужно, с Гарри мы общаемся, как друзья. А ты. Знаешь, я бы хотела спросить, почему он отказался на мне жениться четыре года назад, даже не оценив мою красоту. Значит, спроси. Я не могу. Завидую прямолинейности Ирмы. Мне бы чуточку ее уверенности завтра. Она бы точно спросила, не постеснявшись. Илья, я присела рядом с принцессой на софу и взяла ее руку. Тебя гложет этот вопрос. И если ты не получишь ответ на него, поверь. Он не даст тебе покоя, разрывая на части. К тому же, если тебе хоть немного удастся смутить короля, он это запомнит и уже не сможет не думать о тебе. Ты правда так думаешь? Решительность – качество, которым должна обладать королева. Не в таких количествах, конечно, как Ирма, но король должен видеть, что ты способна твердо стоять на своем. Я постараюсь, Кассандра, постараюсь справиться с волнением и держаться уверенно перед его величеством. Доброй ночи. Подумай над моими словами. Илья лишь кивнула, а я, закрыв дверь, отправилась к себе. Сон не шел, а в голове мелькали десятки мыслей, переплетаясь в витиеватой паутиной множество вопросов. Если Илья завтра сможет решиться? Гарри запомнит ее надолго, прочно поселив в своих мыслях. Она была бы замечательной королевой, в меру сентиментальной и добродушной, открытой и готовой к состраданию. В ней напрочь отсутствует фальш и злоба. Не хватает уверенности и жесткости, но это вполне поправимо. Илья искренне симпатизирует королю и борется за его внимание, как умеет. Ее чувства настоящие, и Гарри был бы с ней счастлив». Но если он желает уверенную в себе королеву, твердо знающую, чего она хочет и как этого достичь, ему нужна Ирма. Целия, к примеру, точно не подходит на эту роль. Ей скорее необходима сама корона и статус, а король, кажется, не интересует вовсе. Остальные претендентки вызывают смешанные чувства. Они настолько одинаковые и незаметны, что я даже их имена не помню. Думаю, завтра Гарри отправит домой еще несколько девушек. «Мне нужно поговорить с Гарри, и встреча с королем наедине способствует этому. К тому же наш разговор не вызовет подозрений и не потребуется ночных визитов». Улыбнувшись, подумала, что совсем не против, если бы сейчас ко мне в покое ворвался герцог. Мы полноценно не разговаривали два дня, и я, признаться, тоскую за нашими взаимными выпадами и колкостями. «Пришел бы ко мне во сне, что ли?» «Ты что, уже готова?» Я только проснулась и, сидя на кровати, смотрела на Илью, собранную и готовую к встрече с королем. «Да, распорядитель же сказал, в одиннадцать. Не думаю, что ты будешь первой, и уверена, я в последних рядах. Я хочу быть готовой заранее, понимаешь?» Илья нервно перебирала в руках ткань серебристого платья, сминая подол. «Прекрати», — убрала ее руку, — Помнёшь, и будешь волноваться еще больше. Помнишь, о чем мы вчера говорили? Да, я решилась. Спрошу Его Величество, независимо от того, какой ответ получу. Мне нужно знать. Вот и умница. Я сидела перед зеркалом, пока Соня не спеша сооружала на моей голове прическу. «Леди, знаете, что говорят во дворце?» Неожиданно Соня подала голос, и мы с Илли, резко повернувшись, приготовились к дворцовым сплетням. «Возможно, именно сейчас служанка скажет что-то важное, что поможет найти ту, что задумала страшное против короля. Я ведь за этим здесь». «Ну?» «На балу главный инквизитор королевства впервые в жизни танцевал с леди, и теперь эта леди станет его женой. Вот, все ей очень сочувствуют, и я тоже». Соня проникновенно покачала головой. Мы с принцессой прыснули от смеха. «Соня, я танцевала с герцогом, и поверь, его женой я точно не стану». Смеясь, смотрела на отражение девушки в зеркале, которая удивленно пялилась на меня. Вам, наверное, было страшно, леди? Нет, Соня, совсем не страшно. Как видишь, герцог меня не съел. Но он все равно страшный. Все говорят, что он чудовище. Соня, я снова начинала злиться. Никогда не слушай, что говорят. Всегда составляй свое мнение о ком-то, лишь исходя из собственных ощущений и принципов. Принцесса Крафта! Илья! Раздался громкий мужской голос в коридоре. Пора. Илья подскочила, разволновавшись, зацепилась за платье и едва не рухнула лицом вниз. Спокойно и удачи. Через полчаса я была полностью собрана и готова ко встрече с королем. Только вот ждать, как мне кажется, придется долго. или, пока не возвращалась, и даже не знаю, позволит ли девушкам пообщаться сразу или до конца испытания мы встретиться не сможем. Время тянулось бесконечно. Я ходила по комнате из угла в угол, откровенно не зная, чем себя занять. Читала книгу, рассматривала себя в зеркале и даже перебрала свой чемоданчик ведьмы с отварами и зельями, прикинув, чем необходимо дополнить запасы. Из коридора то и дело слышался мужской голос, выкрикивающий имя следующей на очереди претендентки. Но меня все не звали. Мне ясно дали понять, что выходить из покоев... запрещено. Поэтому дорога в королевский сад была закрыта. И вот, спустя несколько часов, наконец-то прозвучало мое имя. Я почти бегом выскочила из комнаты. Я шла за молодым мужчиной, по внешнему виду похожим на Жамара. Одежда была невероятно яркой. Уже издалека увидела беседку, возле которой кружили слуги с подносами и напитками. «Видимо, нам туда». Но неожиданно мужчина резко повернул влево и пошел в совершенно другом направлении, огибая озеро. Может, так задумано, и Гарри желает разговаривать без свидетелей? В беседке накрыт стол, множество блюд, сладости и чай. Я даже хихикнула про себя. После сегодняшнего испытания Гарри долго не сможет пить чай. Двадцать пять кружек — это перебор. Добрый день, Кассандра. От неожиданности подпрыгиваю на месте. Добрый день, герцог. «У вас потрясающая способность подкрадываться ко мне незаметно. Смотрю в искрящиеся глаза и понимаю, я рада встрече с ним». «Я-то был уверен, что вы не испугливых, но, видимо, пребывание во дворце сделало из вас сентиментальную, нежную леди». Он нагло усмехается, переводя наш разговор в привычные колкости. А еще через неделю я начну получать удовольствие от выбора нарядов и стану рьяно искать выгодную партию для замужества, подстать другим девушкам. Зачем искать? Все проще, чем вы думаете. Герцог лишь немного приближается, окидывая меня взглядом, и взгляд этот не предвещает ничего хорошего. Король к нам присоединится? Перевожу тему, дабы разговоры о замужестве не продолжались. Зачем вам, король? Вы же не невеста, желающая занять малый трон. К тому же, королю сейчас, наверное, плохо от количества выпитого чая. Римар улыбается, подтверждая мои догадки. И я решил пригласить вас на ужин. Не откажете составить мне компанию? Нет, я целый день пробыла в покоях, не зная, чем себя занять. И сейчас получаю наслаждение от пребывания на свежем воздухе. Но у меня к Гарри были вопросы, надеялась прояснить несколько моментов. «Все вопросы вы можете задать мне. Я отвечу. Иногда даже король не знает всех нюансов. Кто такой Жамар?» «Распорядитель. Это я знаю. Из какого он рода и почему его сестра принимает участие в отборе?» «Жамар Авле. Его род древний и когда-то очень богатый. Обнищал благодаря отцу, прокутившему все свое состояние». Мать Жамара умерла в родах его сестры Лилии. Отец жениться снова не стал, предпочитая разгульный образ жизни и игру в карты. Проиграв все состояние, нелепо погиб от рук разбойников, оставив своих детей нищими с долгами в полуразрушенном поместье. О других родственниках мне неизвестно. Жамар обладает особым даром. видеть красоту в совершенстве, поэтому открыл в столице дорогой салон, где помогает леди создавать прекрасные образы. Салон, кстати, пользуется популярностью, принося авле хороший доход. Сестра Жамара Лилия обладает очень редким магическим даром, управляет холодом, превращая все в лед. Вы ее видели? Темные волосы и белая прядь. Отличительный признак носителя этого вида силы. Этот дар она получила от матери. Когда король объявил отбор и раздумывал, кому отсылать приглашение, она тоже попала в список. В общем-то, его величество просто решил отдать дань уважения к древнему роду его представителям. Но дальше сегодняшнего испытания Лилия не пройдет. Совершенно неразговорчивая и закрытая, она точно не понравится королю. «Хм, интересно». «Почему вас заинтересовал Жамар?» В глазах герцога промелькнула не совсем понятная эмоция, хотя понятная ревность. На балу, решив подышать свежим воздухом, я стала невольной свидетельницей довольно интимной сцены Жамара и принцессы Валона. Они в сговоре, и Цели узнает о всех испытаниях заранее. За это обещаю Жамару множество привилегий, когда она станет королевой. «Значит, принцессу нужно отправить домой прямо сейчас». Герцог уже готов был соскочить со своего места. «Нет», — положила ладонь поверх его руки, чтобы остановить. «Уверена, что Цилия играет немаловажную роль в игре, про которую мы еще не знаем. Ее уход лишь все запутает. Пусть и дальше думает, что никто ничего не подозревает». Но Римар меня уже не слушал. Взял мою ладонь в свою руку и нежно, едва касаясь, поглаживал мои пальцы один за другим, словно получая удовольствие от столь простых движений. Мне было приятно настолько, что я даже затаила дыхание, наблюдая за такими незамысловатыми, казалось, действиями мужчины. Будто сейчас между нами происходило что-то совершенно понятное нам обоим, но не озвученное вслух, непринятое и недопустимое. И лишь на краткий миг я позволила крохотному ростку надежды взойти глубоко в моей душе, показаться на свет и раскрыться, чтобы в следующую секунду, заглянув в глаза герцога, понять, в его душе происходит то же самое. «Кассандра, как вы думаете, кого все же выберет король?» — спросил Римар, наконец, посмотрев мне в глаза. «Смею предположить принцессу Крафта? Почему?» «Гарри симпатизирует Илии. К тому же, в отличие от вас, королю нравятся белокурые фарфоровые куколки». Вспомнила наш недавний разговор и вернула герцогу его же высказывание. Он лишь усмехнулся в ответ. «Опять же, принцессе очень нравится король, и есть шанс, что она станет не просто королевой, но и желанной женщиной для его величества. Я понимаю, у короля есть обязательства перед советом». «высшими родами и соседними королевствами. Но ведь чудесно, когда выгодный брак может стать еще и счастливым». «Согласен. А вы романтичнее, чем я мог предположить». Герцог хмыкнул, словно именно сейчас разочаровался во мне. «Герцог, вам почти сорок лет, вы богаты, из знатного рода и второй в списке претендентов на трон. Почему вы не женаты?» Устоявшееся мнение окружающих обо мне перечеркнуло возможность на брак, хотя бы выгодный, не говоря уже о счастливом. Мне не нужна жена, согласившаяся стать моей супругой по принуждению своего рода или из-за возможности поправить свое положение, в тайне ненавидящая меня и считающая чудовищем. Страх передо мной настолько велик, что ни одна леди до сих пор не решилась попробовать узнать меня как человека. Говоря это, герцог смотрел куда-то в сторону, возможно, чтобы я не видела всю боль и отчаяние, так явно слышимые в его голосе. Большим и сильным мужчинам тоже бывает больно. Сейчас я видела подтверждение этому и все больше убеждалась, что чудовища тоже способны страдать. «А почему вы не замужем, Кассандра?» Мне вполне достаточно одной совершенной ошибки. Я не желаю выходить замуж. Принципиально. Хорошее настроение померкло, как только я вспомнила про Аревика. Герцог ведь знает и все равно задает неприятный вопрос. Знаете, даже в самой сложной ситуации есть выбор. Можно бесконечно долго сокрушаться по поводу того, как с вами поступили и как несправедлив этот мир. Можно превратить свое сердце в алтарь обид и растоптанных обещаний и каждый день разжигать на нем огонь и плакать потому, чего нет, а можно переступить через все, что вас уничтожает, и решиться снова кому-то поверить. Можете предположить, кому? Я знаю, на кого он намекает. На балу я видел много мужских заинтересованных взглядов в вашу сторону. Уверен, как только закончится отбор, вам поступит множество предложений. Нотки ревности в голосе герцога были слишком явными, ему все сложнее скрыть заинтересованность мной. Могу предположить, барон Камарт будет первым на очереди. «О да, даже его мать, баронесса Ларита настоятельно рекомендовала обратить внимание на ее сына и ни в коем случае не приближаться к страшному-страшному главному инквизитору». Я хихикнула, прищурив глаза, а герцог улыбнулся в ответ, поняв издевку. «К тому же, после нашего с вами танца только ленивый не намекнул на присутствие чувств между нами. По дворцу поползут слухи Кассандра». Теперь Римар откровенно смеялся. Уже. Даже моя служанка сегодня утром сказала, что после такого танца герцогу придется жениться на леди. И как ее, эту леди, всем бесконечно жаль. Хотя я считаю, в данном случае нужно пожалеть именно вас. Меня? Лицо Реймар вытянулось, впервые видела его таким удивленным. Да-да, вас. Они же не в курсе, что бедная леди, та еще ведьма, со своими устоявшимися принципами, способная вывести из себя даже главного инквизитора. «Что ж, в роли жертвы мне быть еще не приходилось, но чувство приятное». Римар улыбался, напряжение между нами пропало, и мы снова вернулись к привычным выпадам в общении. «Я не совсем понимаю, герцог, зачем я барону Камарту? Есть множество знатных леди и даже принцесс». «Конкретно вы, возможно, и не нужны, хотя его симпатия к вам, как к женщине, явно заметна». Вы представлены всем как родственница короля, и именно это его заставляет действовать. Король молод, будет править долго и вскоре обзаведется наследниками, так что вероятность перехода трона к камартам слишком мала. Но, женившись на вас, барон становится родственником короля, а значит, первым, приближенным к его величеству, и сможет значительно возвыситься в совете». Как все просто и сложно одновременно. Вот не желаю я разбираться в политических отношениях королевства. Остановиться переходящим трофеем тем более. Но я ведь не настоящая родственница. Но барон ведь об этом не знает. А если он попросит у короля моей руки? Мне показалось, что лицо герцога слегка дернулось после моего вопроса. Его величество вам слишком дальний родственник, по легенде. Больше родни нет. а вы взрослая леди вы сами вправе решать свою судьбу именно поэтому барон и подключил свою мать как средство убеждения, чтобы воздействовать на вас напрямую он то после отказа танцевать с ним чуть было не взорвался от злости, а если я откажу в его предложении руки и сердца, мне точно не сдобровать вас никто не может заставить, хотя барон может настоять на праве выбора что это за право. Я впервые такое слышу, а знать нужно, чтобы все-таки иметь возможность вернуться в свой лес. Когда леди отказывает мужчине из высшего рода, она должна объяснить, что является причиной такого отказа. Просто нежелание выходить замуж или отсутствие симпатии к партнеру не является достойной причиной. А что является? К примеру, чувство к другому мужчине и желание связать с ним свою судьбу. если он подтвердит потери невинности до брака или невозможность подарить мужу наследников. Хм, буду надеяться, что все разрешится до конца отбора, и барон просто не успеет сделать предложение, а я благополучно покину столицу. А что вы тут делаете? Неожиданно в беседке появился Гарри. Он медленно опустил взгляд, и я только сейчас поняла, что все время, пока мы с герцогом разговаривали, моя ладонь находилась в его руке, нежно поглаживаемая его пальцами. Приятные прикосновения, которые казались сами собой разумеющимися. Римар проследил взгляд короля и тут же отпустил мою руку. Чай пьем, присоединишься? Я подмигнула герцогу. Чая с меня сегодня достаточно. Его величество откровенно скривился. Следующие две недели я к нему не притронусь. Мы дружно расхохотались, понимая, что король сыт по горло и чаем, и разговорами с девушками. Сколько леди отправится сегодня домой? Восемь. Остается семнадцать, и это все еще много. Гарри, а Лилия Авле Прошла испытание. Очень развернуто и спокойно отвечая на мои вопросы, что удивительно, потому что я помню ее довольно замкнутой и неразговорчивой. Король задумался. «Кстати, Римар, ты придумал следующее испытание?» Римар, Герцог, испытание придумываете вы?» «Моему удивлению не было предела». «Я и король вместе?» «Пока нет, но идея есть. Завтра объявлю Жамару, а он всем участницам. Будет интересно». Глаза герцога хитро блеснули, и я поняла. Будет ой, как непросто». «Я вас покидаю. Устал от разговоров. Не задерживайся, Ремар. Уже поздно. Проводи Кассандру во дворец», — отчеканил король тоном старшего строгого брата. «Конечно, Ваше Величество. Я заметила, что Гарик герцогу всегда обращался на «ты». Но Римар в свою очередь, такого обращения к королю себе не позволял. А может, лишь в моем присутствии?» «Я вас провожу, Кассандра». Римар усложливо подставил мне свою руку, и мы медленно побрели в сторону дворца. «Я так и не спросила, герцог, Риды увенчались успехом?» «Нет, темную ведьму не нашли, но она недалеко от столицы, даже моя магия улавливает ее, но точное место я определить не могу». «А что еще может ваша магия?» «Много всего. Нападать, защищаться, проникать в человека, вытягивая на поверхность все его мысли и желания». И даже делиться с кем-то силой, но у меня есть еще один дар светлый. Такое возможно? Я даже остановилась, повернувшись к герцогу. Темная и светлая магия в одном человеке? Мой отец обладал темной магией, а мать светлым даром, особым воскрешение. Обычно ребенок получает какую-то одну из двух, или если сила родителей одинакова, темная или светлая. Они смешиваются, и уже наследнику достается какая-то другая сила. Но в моем случае я получил два дара по отдельности, и они вполне мирно во мне существуют. Дар воскрешения? Значит, тогда, когда Гарри был отравлен, в случае его смерти вы могли вернуть короля? Нет, не мог. Дар воскрешения для меня ограничен. Он действует только на родственников, а их у меня не осталось. Именно поэтому он совершенно бесполезен. Вот и еще одно сходство между нами. Мы с герцогом совершенно одни в этом мире. Ни родственников, ни друзей, ни любимых. С каждым днем я вижу все больше сходств, чем различий. И узнавая его, проникаюсь в все больше симпатии к человеку, которого все считают чудовищем. К тому же, я так и не смог выяснить, как яд попал к королю. Возможно, все произошло во время второго испытания, пока я находился в шатре с претендентками. Достаточно ведь подсыпать яд в пищу или воду. Не обязательно. Главный инквизитор совершенно не разбирается в ядах. Яд цвет колодцы может иметь любую форму. Да, это порошок, но им можно отравить не только через пищу, но и, например, подсыпать в воду, пока человек принимает ванну. Тогда он проникнет через кожу. Или пропитать одежду ядом. Он будет впитываться медленно, и человек даже не поймет, как отравился. А еще яд пахнет ванилью, как и сам цветок. Но из-за частого использования этого аромата девушками, его практически невозможно распознать. «Значит, прикажу обыскать дворец и изъять все, что пахнет ванилью». Я тихонько рассмеялась, представив, как по дворцу ходят инквизиторы и все нюхают. «Что вас так рассмешило, Кассандра?» «Представила, как серьезные инквизиторы, включая вас, ходят по покоям дворца и все обнюхивают в поисках того, что издает аромат ванили». «Ах так!» — герцог возмутился с улыбкой на лице. «Я лично обнюхаю ваши покои». «Не потребуется. Мне не нравится этот запах. Именно поэтому предпочитаю его не использовать. Кажется, герцог слегка огорчен. Так хотелось проверить мою комнату или проверить меня. А если серьезно, Кассандра, кто-нибудь кроме ведьмы, способен сделать противоядие?» «Наверное, нет, я задумалась. Точно нет. Знаете, герцог, я могу вылечить короля». «Даже вас, если потребуется. Но если яд Лоца используют против меня, я умру. Никто не поможет». Я только сейчас осознала, насколько все страшно. Пока мы не затронули эту тему, не понимала, что в тот день, когда отравили Гарри, могли быть отравлены мы все. «Вдруг яд действительно подсыпали, например, в чай, который участницы пили во время испытания, или служанка могла принести мне мыло с ядом лоцы? Получается, отравлен может быть любой, пока главный инквизитор не нашел темную ведьму». Мы подошли к повороту в коридор невест, и я жестом остановила Римара. «Дальше вам идти не стоит, а нас с вами и так разнесли достаточно сплетен после бала. Смею надеяться, что вы заранее расскажете мне о пятом испытании. Доброй ночи. Доброй ночи, Кассандра». Герцог поднес мою руку к губам, не разрывая контакт взглядами. Слегка прикоснулся к тыльной стороне и бережно отпустил мою руку. Шла в свои покои, чувствуя, что Ремар, не отрываясь, смотрит мне вслед». Сегодня между нами что-то изменилось, словно мы сделали шаг навстречу друг другу, позволили приоткрыться, заглянуть за завесу своих страхов и неприступности. Герцог сегодня много улыбался и в такие моменты становился совершенно другим, расслабленным, открытым и совсем не страшным. Хочется надеяться, что причиной его улыбки стала я. Очень хочется».